Глава двадцать седьмая. Ветер ударил в лицо, завыл в ушах. Когда-то Тим пробегал стометровку за одиннадцать с половиной секунд. Бегать быстрее мешал торс, никак ни спринтера, но борца. Килограммов десять лишнего веса. Тем не менее, в шоу «Мамы Клавы» требовался боец особого амплуа, уступающий мускульной мощью, признанным силачам-тяжеловесом. Зато она намного более быстрой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 У него есть свое мнение на этот счет. Если расклад таков, что шанса нет, надо его создать. Сделать то, чего противник не ждет. Спровоцировать его на опрометчивые действия. «Идиотки!» – простонала она, когда, окончательно уничтожив ночную тишину, вслед бегущему загрохотали пулеметы. хлюнули Купились! Департамент называется!» В грохоте выстрелов потонул хлопок телепортации. Преступный эксмен рассудив, что ему не нужны лишние дырки для вентиляции, разумеется, моментально юркнул в вязкий мир. Дурак он, что ли? Умные провокаторы дураками не бывают. Еще секунду-другую работали пулеметы, напрасно хлеща свинцовым градом по шоссе. И один тяжелый грузовик уже вильнул, медленно заваливаясь в кювет. И с пулеметным же грохотом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 Тёмные силуэты в свете фар и зелёные привидения в инфракрасных лучах. На долю секунды замирали у обочины, где наконец-то, завалился колёсами в кювет и, тяжко крякнув, лёг на бок грузовик и, мгновенно сориентировавшись, телепортировали дальше. Кажется, среди них была и майор Селиверстова. Где-то по ту сторону шоссе, коротко и словно бы недоуменно, простучала автоматная очередь. Движение на шоссе окончательно сбилось. Голова колонны из четырех-пяти грузовиков успела проскочить. Остальные визжали тормозами, бестолково скучиваясь. Две или три машины столкнулись. Ольга выцедила сквозь зубы грубое ругательство. «Как глупо! На месте того эксмена она бы, скорее всего, ушла. Вполне реально без членовредительства телепортировать с обочины шоссе Прямо в кузов неспешно разгоняющегося после подъема грузовика. Проехать секунд десять, больше не надо. И исчезнуть в лесу. Ищи вещей вызывай собак, поднимай вертолеты с термолокаторами. Глупого подстрелят, но умный-таки уйдет. Не приходилось сомневаться, что этот эксмен умен. Ни по-человечески такую мысль Ольга и близко бы себе не подпустила. Поволчи. Опытный волчара. Умеет перепрыгивать через флажки. Адская досада вырвала из груди стон. Эх, распутать бы извилины тем, кто планировал операцию, хирургическим путем. У них в черепушках сплошные завороты. Трепан им. Высокомудрые, надутые, самовлюбленные идиотки. Им не вколотить ума и розгами. «Сидеть!» — повторила Ольга приказ. «Продолжаем наблюдение. Не шумим. Нет нас тут». «Да, но...» — рискнула Анка указательно очевидная. Больше она ничего не сказала, но ее жестикуляция говорила. «Очнись, сержант! Здесь нам уже нечего делать. Наше место там!» «Обойдемся без дно», — отрезала Ольга. «Разве нам ставили новое задание? Ну, то-то». Она немного помолчала и добавила уже ради чистого самоуспокоения.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 а с волчьей?» ольга была недалека от истины с одной поправкой тим покинул разгоняющуюся фуру уже на четвертой секунде успев однако не только сориентироваться но и вдохнуть спиртыйй воздух неожиданно оказавшийся насыщенным миазмами свиного помеа худо вычищенная фура возвращалась из столицы сдав на убой полсотни хрюшек о том для кого предназначались свиные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 телепортирует прямо под колеса большегрузного монстра, и грязное рубчатое колесо подпрыгивает на том, что не сумело расплющить в блин. Нет уж. Кроме того, шоферам-эксменам наверняка страстно хочется удрать от всей этой катавасии поскорее и подальше, поэтому проскочившие бедлам грузовики не шуточно набирают скорость. Вот хорошо, вот и прикрытие. За теми, кто удирает, обязательно погонятся». Нырнуть назад? Еще хуже. Кто-то погонится, но кто-то останется на месте и тщательно проверит все грузовики. Найдут в несколько секунд. в Вбок? Заросли слева? Очень приятно впечататься в дерево или, самонадевшись на острый сук, повиснуть на нем, вроде как коллекционное насекомое на булавке. В кювет справа. Вводя в вязкий мир,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 Очевидно, вопреки строгим природоохранным правилам, в дефицитный пока метанол был добавлен бензин из стратегических запасов, а двигатели отрегулировали на непривычную смесь. Уступка необходимости. Наследие кризиса. Лежать смирненько. Он лежал, удивляясь своим посторонним мыслям, до тех пор, пока не восстановилось дыхание. Сильно соднило под мышкой если осторожно пошевелить правой рукой,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 Вертолеты, посты, специально натасканные на экс-менов собаки. Спецсредства. И руководство операции принимает на себя Евгения Фаустова, если не кто-нибудь повыше, и Аланта Сиваконь берет операцию под личный контроль. Наверняка она. И ставки высоки, и дело чести. Никогда ей не забыть, как однажды экс водил ее в сортиры на поводке. Такое... Не забывается. Что было, то было. Оскорбил, но и удивил. Заставил уважать в Тимофея Гаеве сильного противника. Ой ли, уважать Эксмена? Этого не может быть. Потому что этого не может быть никогда. Ни внешне, ни в глубине души. Иоланта никогда не признается в том, что Эксмен может оказаться действительно сильным противником. Такое могла бы признать Сандра Рамирос. Эту противоестественную мысль, сделав над собой усилие, могла бы еще допустить Анастасия Шмалько. И это абсолютно невозможно для Иоланты Сиваконь. Полтора века господства одного пола над другим, полтора века пропаганды, освещенная опытом поколений, традиция воспитания девочек в духе абсолютного превосходства над второсортными двуногими. Нет, Иоланта никогда не опустится до такого позора. Ни ей, ни Евгении Фаустовой просто не придет в голову идея. Безумная даже для игрока уважающего противника. Он, Тим Гаев, пришел сюда вовсе не для того, чтобы убегать как заяц. Совсем для другого. Пусть думают, что, заметив или только заподозрив неладное, он, очертя голову, бросился на утек.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 «Да ведь я тоже ученая». И, вспомнив о горьком учении, она быстро и деловито проверила не только то, готов ли к бою автомат, но и легко ли вынимаются метательные звездочки из специально нашитых кармашков в рукавах. По отработанной до рефлекса еще в полицейской школе привычке в любой обстановке первым делом намечать 3-4 маршрута телепортации. Она еще при свете дня оценила дистанцию наркада коттеджа.